Глава 18. Селеста, тремя месяцами ранее, Чикаго, штат Иллинойс. Из-за встречи с мисс Шерил и мисс Бонни Селеста и Луи подъехали к ресторану на 10 минут позже, чем планировали. Заведение выбрала Алабама — оживленный испанский ресторан на еще более оживленной улице. Ресторан оказался не первоклассным, но достаточно хорошим, чтобы иметь собственную службу парковки. Луи не любил пользоваться услугами гостиничных или ресторанных парковщиков. Он никому, кроме себя, не доверял парковать свою машину. А Селеста ничего не имела против такой помощи. Даже предпочитала, чтобы ей помогли, поскольку ее личные навыки по парковке оставляли желать лучшего. Но она тоже старалась избегать служащих парковки, так как всегда терзалась неуверенностью, сколько чаевых им за это давать. Если бы машиной управляла Селеста, то в этот вечер она бы сделала исключение и обязательно прибегла бы к их помощи. Потому что на тротуаре толпилось много людей, а они уже опаздывали. Но за рулем сидела не она, и Селесту раздражил категорический отказ мужа даже рассмотреть такую возможность. В ресторан они вошли, опаздывая аж на 20 минут. Генри с Алабамой уже ожидали их за столиком. «Мы взяли Ширас». Кивнула Алабама на бутылку в центре стола. Генри улыбнулся и из вежливости привстал. Он поступал так всегда, когда Селеста входила в помещение. «Извините за опоздание», — выдохнула она с хрипотцой в голосе. Алабама либо не расслышала подругу, либо извинения ее не интересовало. Она никак не отреагировала. «Рад встрече, приятель», — сказал Луи, протянув руку для крепкого мужского рукопожатия. Правда, со стороны Луи, весившего в лучшие дни 35 фунтов, попытка такого рукопожатия выглядела смехотворно, и наблюдать за тем, как сильно Генри сжал его ладонь, было почти больно. «Как здорово, что вы смогли вырваться!» — сказала Алабама, удерживая Селесту на расстоянии вытянутой руки. «Вино? Или ты за рулем? Боже, как мне нравится твой блейзер!» Луи отодвинул стул для Селесты. Она опустилась на него и отмахнулась от вина. Я за рулем, решила слукавить Селеста. Это было проще, чем в очередной раз объяснять Алабаме, что от красного вина у нее болит голова. Спасибо за комплимент. Я отхватила его на распродаже в Нордстроме еще в прошлом году. Алабама смерила ее оценивающим взглядом, но не отвела после этого глаз, а задержала их на подруге, снова и снова оглядывая ее с головы до ног. Она изучала ее так долго, что Селеста почувствовала себя неловко и засмущалась. Пальцы принялись теребить одну из серебряных пуговиц. В первый раз, когда Селеста надела эту вещицу на ужин с коллегами Луи в прошлом месяце, блейзер и ее внешний вид в целом показался ей безупречным. А теперь тяжелая ткань выглядела старомодной и скучной. «Что-то я его не припомню», — наконец изрекла Алабама, хотя Селеста была уверена, подруга помогала ей его выбирать. Но она не успела напомнить ей об этом. Алабама повернулась к Луи, наливавшему себе в бокал вино. «Я слышала, что ты заполучил Франклина Маркса», — сказала она. «Мои поздравления!» Франклин Маркс был новым, весьма состоятельным клиентом Луи, самым крупным из всех, с кем он когда-либо заключал договор самостоятельно. Подписав контракт с этим толстосумом, муж Селесты начал напевать веселые песенки в душе и надевать запонки на работу. Луи пожал плечами. Селесте показалось, что он всеми силами старается не выглядеть слишком радостным. Спасибо, поблагодарила лабама Луи, а потом, явно не совладав со своим тщеславием, ухмыльнулся. Остались еще кое-какие мелочи, с которыми предстоит разобраться. Но у меня давненько не было такого контракта. Алабама протянула руку к бутылке и подлила вина в свой бокал, хотя он еще не был опустошен до дна. Селеста говорит, что ты пойдешь теперь на повышение с прибавкой к жалованию, проговорила она, опёршись на локоть. Это правда? Селеста бросила на подругу зверский взгляд, но Алабама этого не заметила. Тогда Селеста поискала глаза мужа, состроив гримасу молчаливой мольбы о прощении. У них с Луи не было уговора не разговаривать с друзьями о деньгах, но оба старательно придерживались неозвученного правила. Селеста нарушила его только в этот раз и только потому, что была очень расстроена. Проболталась она сразу после того, как у Акуры Луи повредился каталитический дожигатель выхлопных газов. Селеста выпустила тогда все пары, растрепав подруги даже лишнего. Зря Селеста занервничала. Луи не раздосадовался и не рассердился, наоборот. Его явно распирала гордость. «Таков план», — самодовольно хмыкнул он и жадно отхлебнул вина. «Похоже, нам предстоит многое отпраздновать сегодня вечером, учитывая, что вы, дамы, удостоились приглашения от розового кошелька поучаствовать в грандиозном путешествии». Луи поднял бокал в сторону Алабамы, а затем своей жены. «Да, за Аллы Селесту!» — подхватил тост Генри, поспешив поднять и свой бокал. В рубашке, застёгнутой на все пуговицы, он резко контрастировал с Луи, который, продолжая ерошить рукой волосы, уже выглядел неопрятным. «За вас!» — эхом повторил он, и Алабама подняла свой бокал. Красное вино в тусклом свете над их головами приобрело темно бордовый оттенок. Селеста чокнулась со всеми стаканом с водой. «Поздравляю, Сиси!» — сказала Алабама, поднося напиток к губам. Выражение ее лица было достаточно искренним, и Селеста не смогла не улыбнуться в ответ. В ресторане царили оживление и гам. Болтовня вокруг них то и дело перемежалась со звяканьем вилок, о фарфор или хохотом Народу было много, столики стояли так тесно, что Селесте дважды пришлось задвинуть под себя стул, чтобы освободить проход для гостей, пробиравшихся в туалет. Алабама безумолко болтала о поездке в Исландию и о том, кто собирался туда поехать, кто отказался, а кого обошли вниманием и оставили без приглашения, если ее источники были правы, в чем Алабама была уверена на все сто. Они прикончили бутылку шираза и когда к ним подошла официантка, чтобы принять новый заказ, Луи потребовал графин белой сангрии. Алабама взяла на себя ответственность за кушанье. Загибая пальцы один за другим, она перечисляла «севеча», с бравос» и какое-то сырное блюдо с красивым названием, которое Селеста не стала есть, потому что из-за сыра у нее расстраивался живот. В итоге Луи не выдержал и затребовал Чуриза на шпажках. «Мне нужно настоящее мясо», — заявил он, толкнув локтем Генри. Тот неловко улыбнулся и поблагодарил официантку, хотя та, похоже, не расслышала его благодарности, утонувшей в гуле нескольких десятков голосов. Пока официантка собирала их заказ, Алабама продолжила болтать, как ни в чем не бывало, как будто вообще не прерывалась. А когда официантка вернулась к их столику с Сангрией, никто уже и не пытался вставить слово в ее нескончаемый поток речи. Селеста слушала подругу в полухо, занятая телефоном. Каждый раз, когда она высвечивала экран и убеждалась в отсутствии сообщений, ее тревога нарастала. Она отвезла Беллу на эту ночь к своим родителям, и хотя Селеста не просила мать информировать ее о текущем положении дел, она была бы ей признательна даже за одну смс Селесте казалось, что мать должна была догадаться об этом и без ее просьбы, интуитивно. Хотя, когда дело касалось Селесты и ее матери, говорить об этом интуитивном чувствовании друг друга не приходилось. Они нормально общались, часто созванивались и при случае виделись, но их отношения нельзя было назвать близкими. Они должны были быть таковыми, хотя бы в силу тесного родства. Но мать и дочь так и не стали друг другу близки. По мнению Селесты, дело было в самом ее существовании. Ее зачатие стало для матери неожиданным, дочь так и осталась для нее случайностью, и этот факт ее братья жестоко разоблачили, когда она была еще маленькой. Селеста подозревала, что ее мать так и не оправилась от шока, вызванного ее рождением. Каковы бы ни были причины их прохладных отношений, Селеста всегда чувствовала, что они с матерью все больше отдаляются упуская друг друга. И ни о какой откровенности и доверительности речи не шло. Например, сегодня, когда Селеста завезла матери Беллу, они умудрились весь вечер ходить вокруг да около главного вопроса, но так и не озвучили его вслух. «Я положила обе пасты, и клубничную, и мятную», сказала Селеста, передавая матери сумку с вещами Беллы. «Я обычно разрешаю Белли самой выбрать». Мать взяла сумку с озадаченным выражением на лице. Будь у этих двух женщин иные взаимоотношения, Селеста рассказала бы матери, как остро и переменчиво было реагирует на разные привкусы, и выбор не той зубной пасты может привести к тому, что весь оставшийся вечер девочка будет держать рот на замке. Это была тактика, которая изнуряла и раздражала Селесту. До такой степени, что она уже начинала сомневаться в своей родительской компетенции и авторитете для дочери. Другая женщина призналась бы в этом матери, но Селеста просто наклонилась, чтобы поцеловать был в лобик, на что девочка отреагировала, как на удар кулаком. «Так значит, ты точно поедешь, Сиси?» Экран ее мобильника потускнел, когда Селеста вскинула глаза. «Прости, что?» Алабама сидела, откинувшись на спинку стула, но, почувствовав, что не владеет всецело вниманием подруги, подалась вперед. Селеста заметила, что графин с белой сангрией наполовину опустел. Этим и объяснялась настойчивость Алабамы. Она была из тех людей, кто, выпив, становился напористым и назойливым. «Я спросила, ты точно поедешь в Исландию?» Ее тон был боевым, как будто она ожидала конкретный ответ и иного не допускала. О, хм, Селеста стиснула салфетку на коленях. Я еще не решила. Ты еще не решила? Алабама растянула слово решила так, что у него появился лишний слог. Ты должна поехать, Сеси. Назови мне хотя бы одну весомую причину, по которой ты могла бы отказаться от путешествия. «Я просто не знаю, как оставить Беллу на такой долгий срок», сказала Селеста, не ожидая, что Алабама ее поймет. Это мог понять лишь тот, у кого были дети. Даже для самой Селесты стало в свое время шокирующим открытие, что любое родительское решение, любое самое простое, могло быть чревато непредсказуемым результатом. Что приготовить на ужин, какие фильмы смотреть, даже то, каким стиральным порошком пользоваться. Ничего не давалось просто. Любое решение открывало врата для последствий. «О, Господи ты, Боже мой! Это же меньше недели!» «Это будет почти неделя, если добавить время на перелеты. Расправив плечи, Селеста ушла в оборону. «Я думаю, сейчас не лучшее для меня время, чтобы оставлять Беллу». «Не лучшее для тебя время? Ты себя слышишь? Да, Белли, всего пять!» — воздела руки вверх Алабама. У нее нет никаких важных дел или встреч. Селеста поджала губы и покосилась на мужа, сама не понимая зачем, то ли за помощью, то ли за соболезнованием. Луи втянул в легкий воздух. «Селеста опасается, что у и аутизм», — сказал он, и Селеста, совершенно не готовая к подобному заявлению, поперхнулась вином. Она почувствовала, как повернулись к ней лицом и Алабамы, и Генри, Глаза предательски увлажнились, когда Селеста закашлялась на Луи. Но она все-таки разглядела в его лице то, чего не видела до этого. Алкоголь затуманил его взгляд, придав ему слегка рассредоточенное выражение. Ты думаешь, что Белла аутистка? тихо спросила Алабама. Селеста все еще не откашлялась, когда же наконец она смогла заговорить, ее голос прозвучал хрипло и надсадно. «Не знаю», — Селеста бросила на мужа укоризненный взгляд. «Просто в последнее время она много капризничает». Похоже, Луи осознал свою оплошность и недовольство жены. Он поставил бокал на стол и потер шею, явно разволновавшись. Похоже, до него лишь сейчас дошло, что такие вещи негоже просто так выбалтывать. «Как капризничает», — надавила Алабама. Просто «Я не знаю». Селеста отпила воды, окончательно прокашлялась и вернула себе нормальный голос. «Она просто по-настоящему расстраивается, когда никаких поводов для расстройства нет, как в Нордстроме. Ну, ты помнишь?» За столом установилась тишина. Селесте захотелось, чтобы официантка как можно скорее принесла патата с Бравос или просто подошла к ним, подпалила скатерть. Или совершила еще что-нибудь из ряда вон выходящее, все что угодно, лишь бы переключить внимание друзей и отвлечь их от неприятной ей темы. По-моему, это не означает, что у Беллы аутизм прервала молчание Алабама и подкрепила свое авторитетное мнение, перебросив через плечо пару прядей. Помнится, я в детстве закатывала жуткие истерики, жуткие. Однажды, когда мне было пять лет. Дедушка сделал для меня чудесный кукольный домик с крышей, крытой настоящей кровельной дранкой и крошечными переключателями света, которые действительно работали. А мать захотела, чтобы я поделилась им с кузиной Линдой. Мне нравилась Линда, но я все равно разъярилась и еще до прихода кузины разломала весь домик, разнесла в дребезги. Мать тогда так рассердилась. Алабама фыркнула и глотнула сангрии. Сидевший напротив Генри заерзал на стуле. Луи беззвучно одними губами сказал Селесте: Прости. А она потупила глаза на мобильник, так и не подавший никаких сигналов. Внезапно Селесте дико захотелось запульнуть его куда-нибудь подальше, через весь зал, в самый дальний угол. И все же ты должна поехать, Сиси, -Си», сказала Алабама. Есть у Беллы аутизм или нет? Но от того, что ты откажешься от поездки, ничего не изменится. Селеста не нашлась, что на это ответить, и не сказала ни слова. Похоже, ее молчание было истолковано как согласие. Алабама продолжила говорить. Но что она говорила, Селеста не слышала. Когда официантка принесла их первое кушанье, к сожалению, то самое сырное блюдо с красивым названием, зазвонил мобильник Луи. «Робби, — сказал он, посмотрев на всех сидящих за столиком. Хотя Селеста, наверное, была единственной, кто знал имя его управляющего партнера. «Я должен ответить», — произнес извиняющимся тоном Луи и встал. Проходя мимо Селесты, муж сжал рукой ее плечо, а потом устремился к двери с резвостью человека, убегающего с места преступления. Официантка наполнила их стаканы водой и заверила, что скоро подаст остальные блюда. Генри снова поблагодарил ее, и на этот раз девушка ему улыбнулась. Она была еще совсем юной и миловидной, с подкупающей щербинкой между двумя передними зубами. Я хочу писать, объявила Алабама после ухода официантки и, схватив свою украшенную блюстками сумочку, повесила ее на плечо. Закажите еще графин с если официантка вернется раньше меня. Селеста протянула руку к графину который действительно оказался почти пустым. Решив, что одну маленькую стопку можно пропустить, даже будучи за рулем, она начала сливать себе остатки. Знаешь, заговорил Генри, когда Селеста поставила графин обратно в центре стола. Они все по-другому воспринимают, потому что старше. А я учу детей и заметил, что матери первыми все подмечают. Генри потрогал одну из пуговиц на рубашке, словно поправлял микрофон. Не отцы, уж не знаю почему, а именно матери. Возможно, просто потому, что стремятся узнать о своих детях все раньше остальных. Генри встретился взглядом с Селестой, и ее поразило, насколько редко они с ним разговаривали с глазу на глаз, как сейчас. Они проводили вместе массу времени на протяжении нескольких лет, но практически всегда. Рядом с ними присутствовала Алабама, имевшая склонность задавать тему и тон разговора. Генри преподавал в 12 классе историю, то ли американскую, то ли европейскую, Селеста точно не помнила. «Спасибо, Генри», — пробормотала она. Ей хотелось добавить что-то еще, но она так и не смогла ничего сформулировать и ограничилась лишь этими словами, бездумно слетевшими с языка. Позднее, тем же вечером, уже снова усевшись в машину, Селеста поправила зеркало заднего вида и порадовалась, что ей не нужно ломать голову над тем, сколько чаевых дать сотруднику службы парковки. Она даже сказала что-то по этому поводу Луи и почти сразу осознала, каким будет его ответ. «Ты слишком сильно беспокоишься по пустякам, Селеста». «Алабама может разболтать». — спросил Луи, когда она отъехала от бордюрного камня. Селеста глянула на часы. «Может, еще не поздно заехать к родителям и забрать Беллу?» — поколебалась она. «Да», — односложно ответила она мужу, включив поворотник, осветивший переулок. «Пока мы доедем до дома родителей, будет уже почти девять. Слишком поздно забирать Беллу», — решила Селеста. Ей не хотелось будить дочку. Извини, что ляпнул про аутизм сказал Луи. Протянув руку, он положил ее на коленку жены. «Мне не следовало им говорить». Все нормально», — ответила Селеста и позволила словам повиснуть в воздухе, пытаясь понять, насколько они верны. К тому моменту, как Луи убрал руку с ее колена и откинул голову на подголовник, она решила. В общем и целом, они правдивы. Дома Луи снова извинился, когда Селеста снимала свой блейзер. А потом муж ее поцеловал. И поцелуй был достаточно долгим, чтобы дать ей понять. Он хочет большего. Но Луи был пьяным, а она уставшей. И поэтому Селеста лишь ответила ему на поцелуй. А затем скинула его руки со своей талии, проигнорировав подавленный вид мужа, пока надевала ночную сорочку. Они занимались сексом раз, иногда два раза в неделю. Так что этим вечером Селеста не испытывала угрызений совести. Тем более, что в конечном итоге это оказалось неважным. Через несколько минут после того, как в спальне погас свет, Селеста услышала, что муж заснул. А у нее внезапно сон улетучился, и она просто уставилась в потолок. Вспомнила, как позвонила после ужина матери: Все замечательно, все прошло хорошо, заверила ее та. Была выбрала клубничную пасту почистила зубы безо всяких инцидентов и уже спала, сладко посапывая во сне. Мысли Селесты вернулись к Генри, к тому, что он сказал ей за ужином. Не отцы, а именно матери. Интересно, все было действительно так? Но еще больше Селесту озадачил вопрос. Генри специально дождался, когда они останутся одни, чтобы сказать ей это, или просто так вышло?